Когда я спустился в кафе, было уже время ленча, однако для меня это все равно был завтрак. Заказав себе яичницу с беконом, тосты и много кофе, я закурил свою первую сигарету и оглядел остальных посетителей кафе. Несколько местных жителей, парочка каких-то азиатов в дальнем углу и типичный американский турист с энтузиазмом поглощающий какое-то местное экзотическое блюдо. Именно такими американских туристов показывают в американских же кинокомедиях. Крепкий представитель среднего класса, круглое красное лицо, шорты и штанин, которых торчат бледные ноги, бейсболка с надписью «Red Sox» и дорогая зеркальная фотокамера на шее. Заметив мой взгляд, американец улыбнулся и кивнул головой. А потом еще махнул рукой, приглашая присоединиться к нему за его столиком. Простое дружелюбие или очередная порция вчерашнего абсурда? Как выяснилось, второе. «Меня Том зовут», — сказал американец. «Можешь пошутить, называя меня дядей Томом. Я не обижусь». «Алекс», — сказал я. «Русский?» «Ага». «Похоже, у меня национальность на лбу написана». «Впрочем, опознал же я в дяде Тома американца. Может быть, в нас тоже есть что-то типичное». Какая-то отличительная черта, по которой нас сразу же можно узнать в любом месте. Но я вроде бы трезвый. Мир, дружба, водка, хорошо, сказал дядя Том по-русски и почти без акцента. Потом он перешел на английский. С этнографом уже познакомился, а то, сказал я. Израильтяне, черт побери, сказал дядя Том, всегда первыми влезть на ровят, как будто бы мы с Массадом информацией не поделились началось. Мне захотелось завыть и побиться головой о столик. Так Бен оказывается еще и из Масада, и как я сразу не догадался, Холден из Ми-5, а дядя Том, очевидно, представляет ЦРУ. Под эту ситуацию как нельзя более кстати подходило выражение одной нашей известной актрисы и телеведущей «Как страшно жить». Впрочем, может быть и решат, А впрочем, чего тут делить? Как не было никакой толковой информации, так и нет. Одни вопросы, мать их. Ага, все-таки ЦРУ. Если быть точным, первым ко мне Холден приходил знакомиться, сказал я. Он Англичане своего не упустят, согласился дядя Том. Должны же они поддерживать свою репутацию у Джеймсов-Бондов. Дядя Том громко рассмеялся своей шутке. В это время мне принесли заказ, и некоторое время я мог ничего не говорить по уважительной причине. Впрочем, дядю Тома это не остановило. Как и присутствие официанта, кстати. Видишь, китайос в углу. И эта страна учит весь мир политкорректности. МГБ, КНР, мать их, давно тут торчат. С полгода, наверное. У нас тут прямо-таки столица всех разведок мира. Мы первые тут были, а что толку? Место-то не застолбишь. Потом англичашки подтянулись, типа это их территория. А потом и все остальные понаехали. Тут даже люди есть, которых я еще по штазе помню. И ничего. Как в стену все уперлись. Может, хоть вы разберетесь. Русские, народ толковый. Приятно было слышать комплимент в адрес своих соотечественников если бы еще не приходилось выслушивать весь тот бред, на фоне которого этот комплимент отвесили. «Версии хоть какие-то есть?» – поинтересовался я между двумя глотками кофе. «Версий полно», – сказал дядя Том, – начиная с какого-то локального геологического феномена и заканчивая высадкой зеленых человечков с Марса, мать их. Но подтвердить мы ни одну не можем, а опровергнуть тоже. «У вас тут всегда было все так открыто?» – поинтересовался я. «Все все про всех знают и вообще...» «Шокирует, да?» – ухмыльнулся дядя Том. «Первое время всех шокирует, потом привыкают». «Чего шифроваться-то? Сидим тут, как полные неудачники. А городок маленький, да и страна небольшая. Зато климат хороший». «Прямо-таки курорт, мать его!» – кивнул дядя Том. «Сидим тут, как долбанные курортники. Только вот загар меня не берет. Холден тут вообще бунгало снял. Живет на пляже, мать его. Он в джунгли не полезет. Ждет, пока кто-нибудь другой каштаны из огня таскать начнет. А знаешь, что я тебе скажу, Алекс? Что? Как только кто-то добудет что-нибудь стоящее, тут и начнется самое интересное». Дядя Том наставил на меня свой мясистый палец, похожий на сосиску. Начнутся самые настоящие шпионские игры. Вот весело будет. Надеюсь, к этому времени мы с Владимиром уже благополучно покинем страну. Потому что даже если я встану на главной площади Белиза и буду орать, что не имею к разведке никакого отношения, мне в этом дурдоме уже никто не поверит. А что у них тут происходит на самом деле? «Англичане, израильтяне, с этими мы договоримся», — сказал дядя Том. «Да и с вами, русскими, договоримся. Белые люди должны держаться вместе и все такое. А вот китайозы, мать их, в этот расклад совсем не вписываются. Они что же в сверхдержавы метят?» «У нас с ними и граница общая», — вспомнил я. «Тут у них самый большой отряд», — сказал дядя Том, — «человек восемь. Но по городу только эти двое ходят». Остальные в пригороде сидят и на улицу носу не кажут. То ли к вылазке в джунгли готовятся, то ли ножи точат, да стволы чистят, мать их. Но это фигня, в принципе. У нас тут авианосец поблизости крейсирует. В случае чего высадим пару батальонов морских пехотинцев и объявим белиз своей территории. Британцы с ума сойдут, да и фиг с ними. «Думаю, у них на сей счет свои соображения есть», — заметил я соображение то у них может быть и есть, согласился дядя Том, только авианосца у них ни хрена нету. Конечно, мы под высадку какие-нибудь обоснования подведем, типа народные волнения, а мы тут порядок наводим. Чисто как в порядке помощи. Только не скоро это будет, по-моему. Если лучшие разведки мира за полгода ничего не накопали. Черт побери, этот тип вообще вменяемый! С каких это пор американцы с русскими так дружны стали, что предполагаемый агент ЦРУ с предполагаемым агентом ФСБ за одним столиком сидит и государственные тайны разглашает. Видимо, совсем неладное что-то в этом Белизе творится, раз ребята из Ленгли до такого состояния дошли. И не только из Ленгли, честно говоря. Ми-5 с Масадом похоже, в том же состоянии. Китайцы только знакомиться не спешат. Может, оно и к лучшему.